Выбравшись из своей ниши, Мури сел на ящик и потер зудящие колени. Он ждал еще два часа на случай, если кто-то из особо ретивых служащих остался работать сверхурочно. Наконец терпение его иссякло. Он прошел по пустынному Пагаузу и остановился у дверей, выходящих на причал, сквозь которые было видно Сукатру. Достав из чемодана магнитную мину, он установил часовой механизм с упреждением на 24 часа и пропустил через ушко крепления длинный тонкий шнур. Затем выглянул в дверь. На пирсе никого не было, только несколько матросов возились на верхней палубе. Мури решительно вышел из-под защиты по гауза, преодолел 10 ярдов, отделявших его от корабля, и бросил мину в воду между бортом и стенкой пирса. Тяжелый диск упал с громким всплеском и ушел в воду, насколько позволял шнур. Теперь мина находилась в восьми футах под водой. Она еще не закрепилась. Моори подергал шнур, чтобы магнитное кольцо повернулось к борту корабля. Мина сразу же устремилась к корпусу и стукнулась о него с лязгом, который, казалось, был слышен вдоль всего пирса. Моури быстро отпустил один конец шнура, потянул за другой и вытащил его из ушка. Наверху на палубе появился матрос. Бросил взгляд на пустынный пирс и сплюнул вниз. В это время Моури, как ни в чем не бывало, уже шагал к Пагаузу неторопливо и уверенно. Матрос посмотрел, как он вошел в здание склада, взглянул на звезды, еще раз сплюнул в воду и вернулся к своим делам. Вскоре Моури повторил всю процедуру у Салимана, забросив вторую мину на глубину 8 футов. Она тоже должна была сработать через 24 часа. Громкий ляск снова привлек внимание. Трое любопытных матросов посмотрели вниз. Однако, поторчав немного у борта и никого не заметив, они быстро забыли про подозрительный звук. А Моури уже шел к воротам. Навстречу ему попались двое молодых офицеров, возвращавшихся на корабль. Занятые разговором, они не обратили внимания на пожилого чиновника, спешившего домой. Если бы эти парни знали, сколько времени им предстоит по его милости болтаться в воде, они бы с радостью размозжили ему череп. Когда Моури уходил из порта, у ворот уже дежурил другой полицейский. «Долгих лет! Долгих лет!» — отозвался полицейский, равнодушно кивнув головой. Море прошел по дорожке вдоль ограды, затем свернул за угол и оказался у ворот третьего пирса, напротив автостоянки. Он бросил взгляд в сторону своего динокара, находившегося в сотне ярдов, и резко остановился. Машина была на месте, но капот был поднят, и двое полицейских, склонившись, внимательно изучали двигатель. Значит, они вскрыли машину отмычкой, чтобы добраться до крышки капота. Вряд ли они занимались этим ради забавы, их явно интересовало нечто вполне конкретное. Отступив за угол, Моури быстро все обдумал — Ясно, что полицейские проверяют серийный номер двигателя. Через минуту один из них залезет под машину, чтобы списать номер кузова. Итак, в кайтемпе, сообразив, что машина с агроматолу обзавелась другим номерным знаком, начали проверять все динокары этой модели и года выпуска. Прямо перед Моури находилась служебная машина любознательных исследователей. Со стоянки ее не было видно. Наверное, полицейские специально поставили ее тут, чтобы при необходимости блокировать выезд. Когда они сообразят, какое везение им подвалило, то ринутся сюда, чтобы устроить засаду. Мури осторожно выглянул из-за угла. Один из полицейских что-то возбужденно говорил, другой чиркал в записной книжке. Итак, у него есть в запасе минута. Прежде чем вернуться, они захлопнут капот и закроют машину, чтобы владелец ничего не заподозрил. Если действовать с уверенным видом, ни один прохожий не задаст лишних вопросов. Он быстро направился к полицейской машине и нажал на дверную ручку. Заперто. У него не было ни отмычки, ни времени, чтобы ею воспользоваться. Мечта обменять один динокар на другой не осуществилась. Мури открыл чемодан, вытащил запасную магнитную мину и завел механизм на час. Затем лег на землю, протиснулся под машину, прилепил мину в центре днища, вылез наружу и отряхнулся. Семь человек видели, чем он занимается, и никто не сказал ни слова. Как и везде, обитатели Алапертейна предпочитали не иметь дел с полицией. Схватив чемодан, Мори быстро двинулся прочь. Сворачивая за угол, он обернулся. Один полицейский сидел в машине и что-то говорил в микрофон. Другого не было видно. Наверное, остался наблюдать за подозрительным динокаром. Сейчас эта парочка вызовет подмогу и автостоянку отцепит целый полк.